момент, когда тело снова начало подчиняться своему владельцу, Ведон упустил. Просто утром его уложили в плетёные сани с низкой задней спинкой, а вечером он смог встать из них уже сам. Переход к предместям большого города занял часов десять. Все это время четыре упряжки, в каждой из которых были запряжены широким веером аж по семь оленей. Мчались через болота, легко узнаваемые по торчащим из снега камышам, через озера и реже по сделанным в сосновых чащобках просекам. В первых санях, управляемых какой-то глазастой девчонкой, ехал сам Ведун, накрытый, что удивительно, не оленьей, а медвежьей шкурой. Во-вторых Любовод, в третьих Ирин, в четвёртых Доспехи и припасы. Так что маленькую маленькой у которой из одежды наружу только глаза выглядывали, дали гостю явно не насмешку, а для снижения веса. Иначе не стали бы лишние сани ради сотни килограммов груза снаряжать, раскидали бы по остальным. Олени мчались хотко, может и не так быстро, как кони в галопе, но уж рысакам сильно не уступали. Да и отдыха им никто не давал. По полудня Олег начал беспокоиться, что зверей загонят. живые все же, отдых нужен. Но вскоре аргиш, как называли местные жители караван, остановился возле небольшого стровища, состоящего из пяти чумов и двух домов пяти стенков. Середина такое сочетание ввела в полный ступор. Но если люди кочуют, Какой им смысл рубить избы? А если есть нормальные дома, к чему ставить рядом чумы? Обитатели жестобеща спора перепрягли оленей и через полчаса Аргиш помчался дальше, похудев на Денисане. Ирина остался в стойбище. Города они с любоводом так и не увидели. Детишки, управлявшие санями, выскочив из леса на реку Повернули влево, навстречу обещанному серединным демону. Но до темноты его так и не встретили, и в быстро сгущающихся сумерках аргиша остановился на ночелег. Олень вылез из саней, помахивая руками и притоптывая успехшими затечь ногами. А тем временем маленькие местные ямщики споро обустраивали стоянку. Оленей связали за рога для а полутораметровыми концами ее отпустили пастись после чего на снег между двух саней было брошено полотнище из оленьих шкур его края задрались образовав подобие лодочки эти края тут же были закреплены на санях ремешками, сверху на полотнище сбросили шкуры со всего аргиша а сверху странное сооружение накрыли еще одним полотнищем «Еда!» Подозвав гостей, дети споро настрагали им на руки мороженого мяса с какого-то окорока. Быстрее ешьте, растает строганина, вспомнил Олег. Давай жевать скорее. Доходили слухи, что если дать ей оттаять, то можно отравиться. Вкус ведун не почувствовал. Просто возникло ощущение, что в живот положили качественно промороженный кирпич. Ребята же, заев еду снегом, полезли в лодочку из шкур, позвали с собой спать. Спать, идите Селедин пожав плечами, последовал приглашению. Внутри меховое сооружение больше всего напоминало антресоли в малогабаритной квартире. Потолок низкий, тесно со всех сторон что-то мешается. Однако уже через минуту Вядун заметил и одно существенное отличие: здесь было тепло. Всего за несколько минут, укладываясь на меха, люди успели надышать так, что пришлось снять шапку и расстегнуть налатник, перебросив его на ступни ног. А ведь ночь еще только начиналась, Учитывая, что снаружи морозец, наверняка зашкаливал за минус двадцать, удовольствие спать не под грудой тяжелых покрывал, а почти налегке чего-то достоило. Утром Олег проснулся от холода. Детишки, выбравшись из меховой норы, оставили край верхнего полотнища откинутым, и колючий морозец тут же пояснил путникам: пора подниматься. Ведён в велесо снег слегка размялся и пока погонщики собирали вещи и запрягали оленей занялся оружием надел поверх меховой куртки и тщательно затянул потеил броню проверил как держится на шапке пластины если у Раджафа такие же коготки, как у брата никакое железо на теле лишним не будет затем выбрал Из припасов купца веревку в пять сожений длиной, проделав рукав, обвязал вокруг пояса и подсовывая под пластины доспеха, принялся развешивать большими петлями на груди и боку. На конце сделал петлю и оставил болтаться возле запястья. "Ты чего это, дружа?" наблюдая за его манипуляциями, спросил любовод. "Да так, есть одна мыслишка. Ведонь застегнул налатник, опоясался поверх него. Хотя обычно ремень надевался снизу, на броню. Кинул щит на сани, поверх мехового полога. Ну, вроде готовы. Поехали. Он уселся к спинке саней. Девчонка стрельнула глазками, устроилась на передке, подхватила саста шест с блестящим ледяным шариком на кончике. Олени тут же сорвались с места. Управлялись сани с одной стороны просто, с другой довольно оригинально. Из семи пристегнутых по стропкам оленей узда, а точнее тонкий ремешок, тянулся только к морде самого левого. Каким-то непостижимым образом, подаваемые ему команды становились доступны всем животным наверное, телепатически. В правой руке девочка удерживала шест. Когда она его клала на сек, упряжка останавливалась, когда поднимала, мчалась вперед. Наверное, это была зачаточная система автоблокировки, системы безопасности. Если сковырнешься с саней вместе с шестом, конечно же, упряжка автоматически останавливается. "Ты главное не гони", предупредил девочку Ведун. "Когда демонов встретим, он наверняка бежать кинется. Нужно, чтобы олени свежими были, не устали. Тогда точно догоним". "Погонщица" не ответила. Однако упряжка не помчалась по снежной целине во весь опор, как это было накануне. А потрусило со скоростью немногим больше, чем у пешехода. Так они двигались часа два, когда за очередной излучиной впереди показался одинокий всадник. Девочка быстро оглянулась, и Олег тут же понял ее мысль. В здешних землях лошади не в чести, а значит, только осторожнее, раньше времени не спугнить легко сказать не спугни. Речушка имела ширину под 300 метров, и если аргиш двигался посередине русла, то беглец стоялся у самого берега. Великий Раджав вскакал неспешной ресью и на три олени упряжки внимания не обратил. Но, Набедать уже успел, насмотреться на местный транспорт. Не обеспокоился он даже тогда, когда эти упряжки повернули к нему. Мало ли кому чего надо. Похоже, он был совершенно уверен, что никакой опасности в здешних местах для него нет. Лишь в полусотни метров, увидев на поясе поднимающегося Олега длинную изогнутую саблю, он вдруг изменился в лице и тут же дал шпоры коню. Ха! С каких он сделал несколько прыжков, промчался между санями Олега и любовода прежде чем те успели что-то сделать. Быстрым стремительным галопом понесся к неведомому зелёному городу. За ним, за ним гони. Девочка её без того поняла, что нужно бросаться в погоню. По широкой дуге развернула упряжку и грозно взмахнула шестом. Олени, закинув голову, припустили во всю прыть. Увы, время разворота подарило беглецу лишних метров триста форы да и галоп лошади оказался заметно быстрее оленьего бега расстояние увеличилось до четырехсот метров потом до полукилометра еще немного и тут произошло то, что и предвидел Ведун еще позавчера уставший скакун начал сдавать Заденьки три упряжки промчались по реке еще где-то две версты, и конь начал спотыкаться, с каждым срывом на рысь, даруя преследователям по полсотни метров. Ребятишки же лишь понукали рогатых зверей, требуя бежать быстрее и быстрее. В азарте погони мальчишка на пустых грузовых санях вырвался заметав вперед. Его от Раджафа отделяло уже меньше трехсот метров хотя непонятно что бы он стал делать догнав свергнутого строна колдуна мраджа оглянулся сделал рукой непонятные пасы, метнул что-то себе за спину это что-то упало на лёд подпрыгнуло и поперёк пути разверзлась огненная пропасть бездонной глубины и с пылающими желтым угольным пламенем стенами. Мальчишка, бросив шест и натянув единственную узду, с трудом остановился на самом ее краю. Олег качнулся вперед, схватился за шест и держащую узду левой руку погонщицы, не давая ей бросить одно и натянуть другое, заорал девочке в ухо: "Не останавливай, я построю мост". Ледяной мост, мы проедем, закрой глаза. Неизвестно, закрыла она глаза или нет, но остановить упряжку не смогла. Олени, разумеется, морок не заметили и промчались через пропасть, как ни в чем не бывало. За стеной огня беглец оказался еще ближе, метров в двухстах. Всадник оглянулся, что-то кинул вниз, по льду во все стороны. Побежали трещины. Речной панцирь начал рассыпаться в крошки, мелкую шугу, и течением ее быстро унесло под лёд. На этот раз даже у ведуна ёкнуло внутри, и в животе появился холодок, словно он облопался строганейный. Уж больно, натурально, правдоподобно все выглядело, и надо сказать, допустимо. Если мудрый Аркаим мог летом строить ледяные мосты, почему бы его братцу не ломать зимой лед? И все же: "Мост я построю мост". Олег продолжал удерживать руки погонщицы, но в этот раз и сам зажмурился, отвернул голову, ожидая рывка, громкого плеска и брызги ледяной воды. И ничего не случилось